Только вот матерью стать Мари Царевна не поспела. Уплыл Кощей воевать в холодные моря. Угодил в ужасную бурю и сгинул вместе с кораблем. Она его долго ждала. Думала, вернется, ведь он же бессмертный. Да, видно, переломилась иголка. Не стало Кощей. Графиня тяжко завздыхала, а Митя тем временем прикинул. Вдовствует она пять лет Тогда две войны было с турками и со шведами Но раз холодные моря, значит, адмирал Хавронский Действовал против флота короля Густава III. Там и голову сложил Ясно Жалела себя Мария, страсть Думала, ах, я несчастная И баба я не баба, и девка не девка Одна денешенька, прислониться некому А потом, как подросла и стала, рассудила Зачем прислоняться-то? Слава богу, не бедна, не больна, умом не скудна. Ну, их мужчин вовсе. От них одна до кук, до слез. Поглядишь вокруг. Один над женой тиранствует, другой на нее вовсе не глядит. А случится чудо, попадется непропащий человек, кого полюбить можно, так беспременно пойдет воевать и сгинет там. Разобьет тебе бедное сердце. Не право. Одной куда веселей. Павлина улыбнулась и потрепала Мити волосы. Лишь глазоньками хлопает, соображает. Что, скучна сказка? Я тебе сейчас другую какую-нибудь расскажу. Про Ивана Царевича хочешь? Но сказку про Ивана Царевича Мите услышать было не суждено, потому что в этот миг раздался отчаянный стук в заднее стекло. Лакей Леонтий кричал что-то, пуча испуганные глаза. Сначала было не разобрать. Карета ехала в гору, И кучер щелкнул кнутом. А потом донеслось. Барыня, беда, разбойники! Хавронская кинулась открывать левое окошко. Митя правая. Высунулись с двух сторон. Сзади, быстро приближаясь, неслись пять раконных. Один впереди, четверо поодаль. И по первому было сразу видно, что он точно разбойник. Лицо закрыто черной маской. Лихой человек скакал на огромном вороном коне. За спиной у него развивался черный плащ. Треуголка низко надвинута. А вокруг пусто, не души. По обе стороны густой лес. Графиня повернулась к кучеру, крикнула. «Гони! Что есть мочи!» Садники тоже до подъема добрались. Их бег замедлился. А Дормес, наоборот, выбрался наверх и теперь пошел шибче. Слева деревья отступили. Открылась широкая поляна с пнями, вырубка. На дальнем ее краю малая избушка. По виду охотничий домик. Из трубы вился дымок. Там были люди. Как дать им знать? Кричать не докричишься. «Эврика, выстрелить!» Митя показал на избушку. Пиф-паф! Павлина умница догадалась. Застучала в переднее окно. «Толка, поли из ружья!» «Поли!» — огрызнулся чухонец. «А си кто дерзать будет?» Она рывком спустила раму. «Дай сюда!» Пока кучер одной рукой оружие просовывал, пока графиня его тем же манером запятным переправляла, поляна с жильем позади осталась. С обеих сторон был только лес. Передний преследователь опять нагонял. Его конь шел галопом, ходко отмахивал широченными копытами в стороны. Глазища у Воронова были страшные, налитые. С вислых губ летели клочки белой пены. У всадника же вместо глаз белели две дырки. Что не было вовсе. Страх. «Стреляй в супостата!» — приказала графиня. Фома приложился, пыхнул дымом и грохотом. Да не попал. Только разозлил разбойника. Тот уж совсем близко был. Сожених в пяти. Выдернул откуда-то пистолет с длинным стволом. И как прицелиться? Мамушки! Охнул Фома, бросил ружье и присел, Закрыв руками голову. Лимонть тоже весь скрючился. А Мить почудилась, что черное дуло метит прямо в него. Он схватил павлину за руку, Дернул на пол. Прижались друг к другу, зажмурились. Выстрел был не сильно громкий. Много тише ружейного. И ничего. Живо остались оба. Пронесло. А нет, не пронесло. Что-то шумнуло, скребнуло спереди по стенке, и через малое время карету повело из стороны в сторону. Донесся крик Левонтия. Барыня, чухна свалился, пропадаем.